Глава 206. «Я чувствую, это вот-вот случится. Мерседес уже в пути. Он приближается. Воздух Праги насыщен чем-то, что пронизывает меня до костей. Каждый поворот дороги будто судьба человека. Вот одна, другая, еще одна, еще. Я вижу голубей, слетающих с бронзовой головы Яна Гуса» а на заднем плане самая прекрасная декорация в мире — собор тынской богоматери, храм Девы Марии перед тыном с двумя черными шпилями, тот самый, при виде которого всякий раз, как окажусь рядом, мне хочется упасть на колени от восхищения его величественным и зловещим серым фасадом. Сердце Праги бьется в моей груди. Я слышу позвякивание трамваев — Я вижу людей в серо-зеленых мундирах, печатающих шаг по голким мостовым. Я почти что там. Мне надо ехать туда. Мне надо вернуться в Прагу. Я должен быть там, когда это произойдет. Я должен описывать это, будучи там. Я слышу рокот мотора черного Мерседеса, продвигающегося вперед по вьющейся змеей дороге. Я слышу дыхание гапчика. Он ждет на тротуаре. Его непромокаемый плащ туго перепоясан. Я вижу Кубиша на той стороне и вальчика на вершине холма. Я ощущаю гладкую поверхность зеркальца в кармане куртки вальчика. Нет еще, пока нет. Уж не, нох нехт. Не сейчас. Я чувствую, как хлещет ветер по лицам двух сидящих в открытой машине немцев — Шофер едет так быстро. Я это знаю, я тысячу раз читал о том, как быстро он ездил. Тут мне беспокоиться не о чем. Мерседес мчится во весь дух, и в ощущении этой скорости самая ценная способность моего воображения, та, которой я больше всего горжусь — способность безмолвно лететь вслед за персонажами. Ветер хлещет по лицам, мотор ревет — Пассажир только и знает, что торопит своего великана-водителя. «Шнеллер, шнеллер!» Быстрее, то есть, быстрее. Но пассажиру неизвестно, что время уже начало замедляться. Вскоре гонка замрет на повороте, и земля перестанет вращаться в тот же миг, как остановится «Мерседес». Но не сейчас. Я прекрасно знаю, что еще слишком рано. Еще не все сделано, не все сказано. Наверное, мне хотелось бы оттянуть это мгновение, отодвинуть его на целую вечность, хоть я и жду его, и стремлюсь к нему всем своим существом. Словак, Моравец и богемский чех тоже ждут, и чего бы я только не отдал, чтобы почувствовать то же, что чувствуют они. Жаль, я для этого не пригоден, чересчур испорчен литературой». «Но нечто есть опасное во мне», — говорит Гамлет. «Вот, даже в такой момент мне на ум приходит не что-нибудь, а шекспировский текст. Пусть мне это простится, пусть они мне это простят». Примечание. Цитата из пьесы Шекспира «Гамлет. Акт пятый. Сцена первая. Перевод Пастернака». Конец примечания. Я делаю все это только ради них. Следовало заставить черный Мерседес двинуться, а это было нелегко. Расставить все по местам, заняться приготовлениями, ладно, согласен, сплести паутину этого рискованного предприятия, построить виселицу для сопротивления, окутать безобразный свиток смерти роскошным занавесом борьбы. Но ясно же, все это не самое главное. Надо было еще, отбросив всякую стыдливость, присоединиться к людям такого величия, что, глядя на землю сверху вниз, они бы меня и не заметили, как не замечают насекомых. Надо было иногда плутовать, иногда отступаться от того, во что я верю, поскольку мои литературные верования — полная ерунда по сравнению с тем, что сейчас разыгрывается с тем, что вот-вот, через несколько минут разыграется. Здесь, сейчас, на этом повороте, в Праге, в Галешовице, Здесь, где потом, много лет спустя, проложат новую дорогу, ибо города меняются, увы, быстрее, чем людская память. Да, на самом деле, все это значит «мало», «очень мало». Черный «Мерседес» движется вперед повьющийся, как змея, дороги, и отныне только это что-то значит. Я никогда не чувствовал себя ближе к моей истории. Прага. Я ощущаю, как металл трется о кожу, и тревогу, которая нарастает в трех парнях, и спокойствие, которое они демонстрируют. Нет, они не в себе мужчины, идущие на неминуемую смерть, ведь сколько бы они к смерти ни готовились, никогда не упускалась из виду возможность спастись, и это, на мой взгляд, делает нервное напряжение еще более невыносимым. Не представляю, какое внутреннее сопротивление им пришлось преодолевать, чтобы вот так владеть собой. Я быстро перебираю в уме все случаи из жизни, когда от меня требовалось исключительное хладнокровие. Просто анекдот. Всякий раз причины оказываются смехотворными. То ногу сломал, то приказали ночь простоять на посту, то кто-то на меня наорал. Вот почти и все, что мне пришлось испытать за всю мою ничтожную жизнь. Ну и как бы я мог с таким багажом даже просто вообразить, что переживали тогда эти трое? Но сейчас уже, наверное, не время разбираться со своим душевным состоянием, в том числе и мне. У меня тоже есть обязательства, которые следует выполнять. Я должен все время быть наготове, пока едет «Мерседес». Этим майским утром я должен, слушайте, слышать все шорохи жизни, ощущать едва подувший ветер истории. Проверив весь список актеров, выходивших на сцену с незапамятных времен, с XII века и до наших дней до Наташи, Оставьте из него лишь пять имен Гейдрих, Клейн, Вальчик, Кубиш и Гапчик. В воронке моей истории они эти пятеро начинают различать свет.